Глава 31. Саша на автомате следовала за доктором. Коридор перед ней то и дело покачивался, сужаясь и увеличиваясь в размерах. И это происходило не из-за боли, пронзающей тело при каждом шаге, а из-за страха и обречённости. Она боялась до смерти того, что может увидеть там, куда её ведут. Нервную дрожь рук девушка прятала в карманах поношенного больничного халата. Но как бы Александра не пыталась скрыть ужас, пробирающий до костей, Все эмоции отражались на её лице. Денис навязался пойти с ней, чтобы поддержать, если понадобится. Но Саша категорически отвергла его предложение. Она должна была пройти этот путь сама, должна встретиться лицом к лицу со своими страхами. Да, девушка не верила, что её дочь погибла, не верила всем своим существом, но и не могла заставить себя не бояться. Доктор держался уверенно, и эта его показушная уверенность надломила её решимость. И теперь Александра балансировала между обмороком и сознанием, на ватных ногах преодолевая, казалось бы, нескончаемые расстояния. И чем дольше они шли, тем сильнее угасала её выдержка и смелость. И когда перед ней положили крошечный свёрточек, Саша почувствовала, что умирает. Да, в ту секунду даже волосы на голове встали дыбом, до боли сжав кожи череп. Невидимый удар в грудную клетку, и девушка начала задыхаться. Только открыв рот, она продолжала стоять неподвижно. Глядя, как санитарка бережно разворачивает свёрток, из него появляется посиневшее тело младенца. Покачнулась, чувствуя, как летит в пропасть, наполненную острыми кольями. Удержалась лишь благодаря тому, что хватилось за холодный металлический стол. Такой же холодный, как и бездыханное тело ребёнка. У души без физического воздействия возможно. Саша не дышала, пыталась поймать अनिмевшими губами воздух, но не могла. Она не чувствовала его. Всё внутри превратилось в раскалённую лаву. Боль, разрывающая на части мозг. Только мозг, потому что сердце от увиденного перестало функционировать. Вся уверенность, надежды, весь смысл в момент превратился в обугленный прах. Она умерла и вряд ли сможет жить дальше. Умерла вместе со своим ребёнком. Побелевшая рука, подрагивая, потянулась к ткани прикрывающей ножки новорождённой. Мимолетно коснулась холодной кожи и вскрикнула, чувствуя, как внутри в мучительной огонь не трескаются вены и сосуды. И она, как сосуд, наполняется кровью, захлёбываясь ей. Всё темнеет вокруг, сменяясь красным светом, словно вмиг ад обрушился на землю, словно она горит в адском огне. Одёрнула ткань и онемела, прижав трясущиеся руки к горлу. Саша знабила, выворачивала наизнанку, а слёзы горячим потоком обжигали щёки. И мозг на грани безумия не соображал. Всё же девушка видела тело, и это была не её дочь. Мальчик, прохрипела Александра, отчаянно пытаясь сделать вдох. Мальчик, спокойно подтвердил доктор. Нет, истерически замотала она головой. Нет, я ждала дочь. Но у вас родился мальчик? Такой бывает? Развёл руками мужчина. Влев в санитарке убрать крошечное тельце. Не бывает, закричала уверенно Саша. Я ждала дочь. Александра, успокойтесь, пожалуйста, строго произнёс врач. УЗИ очень часто ошибается. Сколько раз вы узнавали пол? Один, дрогнувшим голосом выдавила девушка. Ну вот и не удивительно, что произошла ошибка. Нет, нет, нет. Взвела Саша и бросилась прочь. Вселенский заговор. Александра видела заговор во всём и всех. С трудом успокоившись, она стала думать. И сколько бы ни мучила голова различными догадками, так и не смогла понять, что происходит. Но наверняка Саша знала одно. Мальчик, которого ей показали, не её сын. Она понятия не имела, что за кошмар здесь творится и кто за этим всем стоит. Но понимала, что доверять никому не может. Девушка не чувствовала боли после перенесённой операции. Не чувствовала дискомфорта из-за швов. Всё, что она испытывала это жутчайший страх за свою дочь. Вечером в палату явился Денис, и по его поведению Саша поняла, что тот уже в курсе происходящего. Видимо, до визита к ней поговорил с доктором. Девушка ждала, когда же он начнёт убеждать её в том, что всё правда, и ошибается она. И парень не обманул ожидания. После нескольких вопросов о здоровье начал: "Саша, ты действительно веришь, что доктор тебя обманывает?" Верю. Я родила дочь. Это всё, что я знаю точно. А мне подсовывают мальчика, утверждаю, что так и было. Голос дрогнул. Перед глазами снова всплыла та страшная картина. Серьёзно? Саш, ну подумай сама, зачем кому-то менять детей? Это бред какой-то. Так не бывает. Расскажи моей матери, что так не бывает, холодно заявила Александра. Она, наверное, поверила, что её дочь умерла и смирилась. Так вот, я не смирюсь, пока не найду свою девочку. Тебе не кажется, что всё это попахивает сумасшествием? нахмурившись, спросил Денис. Ну что ж, упики меня в психушку, раз не веришь. отрезала, встёрнув голову девушка. Но больше никогда не появляйся у меня на глазах, Саш, уходи. Да приди ты в себя. воскликнул он, скочив на ноги. Неужели ты думаешь, я слепо поверил врачам? Да я 100 раз всё проверил. Никакой ошибки нет. Я сказала, «Уходи!» — закричала она, заметив, как парень замер. Денис помялся, желая ещё что-то сказать. Но потом, видимо, передумал, молча направившись к двери. Да и что бы он сейчас ни сказал, всё было бы лишним, потому что Саша больше не доверяла ему. Теперь она чувствовала себя совершенно одинокой, сидя на больничной кровати в одноместной палате. И самым ужасным было то, что она не знала, с чего начать поиски дочери.